Издали трудно было уточнить цвет. каждый с обушком или киркой в руках. Все они выстроились солдатским строем и скортируемые стражниками с автоматами двинулись в сторону от платформ к ближайшему лесному Нагорью. «Ты что — Ты что-нибудь понимаешь? — спросил я Тольку. — Я уже понял. — Что? — шмерц Я ничего не понял. Ни того, что происходило по ту сторону колючей проволоки,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 И под охраной автоматчиков двинулась по горной дороге, наполовину скрытая от нас скалистым уступом горы. Трупы никто не подбирал, и даже последний, достигший ограды беглец, так и остался висеть на ее рыжих шипах. А затем, как ни в чем не бывало, стоявший на пути поезд рванулся, паровозик опять задымил и пыхтя протащил мимо нас пустые платформы, загрязненные до черноты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 Na Sonnenschmerz